как кроссовки перестали быть обувью для спорта и покорили мир. В 2007 году газета «Нью-Йорк Таймс» написала, еще до Джеймса Дина спортивная обувь была заявлением о модных амбициях, но никогда в такой степени, как сегодня. Действительно, кроссовкам сейчас посвящают свои материалы ресурсы о моде, их регулярно упоминают в числе обязательных предметов современного гардероба сборники советов по стилю. А производители обуви массово предлагают нам кроссовки для жизни, а не для спорта. Может показаться, что мода на кроссовки, стремление носить спортивную обувь не на тренировках. Это современное явление, но это не совсем так. На самом деле, проникновение спортивной обуви в обычный повседневный гардероб горожанина началось задолго до так называемого бума от лейжер. Совершим небольшой экскурс в историю. Ассортимент специальной обуви для спорта начал активно развиваться в XIX веке вместе, собственно, с самим современным спортом. Тогда же оказалось, что некоторые виды такой обуви удобно использовать не только по прямому назначению. Например, теннисные туфли можно надевать не только на корт, но и на пляж или просто на отдыхе, а потом и не только на отдыхе. Историк Томас Тернер в одной из своих статей приводит любопытный эпизод. В 1893 году лето в Англии выдалось особенно жарким, и люди стали обувать более комфортные и более легкие теннисные туфли не только на загородных кортах, но и на улицах Лондона. Это была своего рода модная революция. Обозреватель издания Western Mail, например, подчеркивал, что всего за 4-5 лет до этого подобный выбор обуви для города считался бы однозначно шокирующим. Как он пишет, это было равносильно тому, чтобы заявиться в лондонский театр В охотничьей куртке и гетрах имеется в виду вопиющее нарушение общепринятых норм. Мы помним, что в одном из рассказов Конан Дойля Холмс и Ватсон, собираясь ночью залезть в дом преступника, одеваются во фраки, чтобы иметь вид людей, возвращающихся из театра. Однако нравы быстро менялись, и постепенно этот комфортный стиль сам стал новой нормой. Можно вспомнить, что подобная трансформация произошла, например, и с соломенными шляпами Канатье, Когда-то они считались уместными лишь на отдыхе, но не в городе. А затем проложили себе дорогу и в более формальной ситуации городской жизни. А сегодня эти головные уборы считаются скорее элементами ретростиля и ассоциируются с элегантностью. Тернер полагает, что именно туфли для лаун-тенниса, по сути, еще в XIX веке, совершили тот переворот в общественном сознании, который традиционно приписывают кроссовкам в последней четверти уже XX века то сделали спортивную обувь не только спортивной. В первой половине XX века спортивную обувь на резиновой подошве стали рекламировать как многофункциональную. Слоган одной из рекламных кампаний фирмы HOOT, например, представлял кеды этой марки как обувь для спорта, для каникул и для всех летних занятий – for all summer occasions. А фирма Cats выпускала рекламу, темой которой становились разные виды семейного досуга. В период Второй мировой войны спортивные туфли в США уже воспринимаются как неотъемлемая часть повседневного гардероба, часть национальной американской униформы. И когда их в 43-м году включили в список товаров, чьё производство подлежало ограничению в военное время, это вызвало бурное возмущение общественности, и вскоре решение было пересмотрено. В разгар беговой революции 1970-х издатель журнала «Runners World» Боб Андерсон под впечатлением от посещения профильной выставки в Хьюстоне, отмечал, что беговые кроссовки часто носят люди, которые занимаются чем угодно, кроме бега. В январе 1980 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовал подборку фотографий Билла Каннингема, запечатлевшего новое явление на улице города – женщин в длинных меховых шубах и в кроссовках. Текст к этой фотоподборке не без иронии спрашивал – Интересуетесь, какая обувь подошла бы к тем роскошным соболям, ради покупки которых вы продали лодку и машину и заложили дом? Как насчет кроссовок? Иными словами, спортивная обувь давно начала прокладывать себе дорогу в повседневный городской гардероб. И кроссовки на городских улицах не являются уникальной чертой нашего времени. В чем разница между этими примерами из истории и нынешней модой на кроссовки? Изменились представления о контекстуальной уместности такой обуви. Набор социальных ситуаций, в которых кроссовки воспринимаются как подходящий или как минимум привычный элемент, с течением времени постоянно расширяется, как постепенно меняется и само отношение к спортивной обуви. Хотя смелое обобщение модной прессы, уверяющей, что кроссовки теперь можно носить в любых ситуациях, и сегодня, конечно, далеки от реальности. Вопросом времени было появление нового типа кроссовок, которые уже вовсе не были предназначены для занятий спортом или активного отдыха, по крайней мере, не в первую очередь. Главная функция таких кроссовок – помогать своему владельцу делать fashion statement или style statement – заявление о собственных амбициях в сфере моды и стиля. История fashion sneakers началась в 1980-е с появлением дизайнерских кроссовок. В 1984 году появились теннисные туфли от Гуччи. На боку где принято размещать логотипы спортивных производителей, у этих кроссовок также были фирменные полоски итальянского бренда. В 1996 году появились кроссовки для яхтинга от Прада. Эти ранние примеры формально еще сохраняли связь со спортом. Но уже в 2000-х появилось много кроссовок, которые не имели даже формальной привязки к спорту. А главной в спортивной обуви этого типа была уже не технологическая, а эстетическая составляющая. Сегодня категория дизайнерских кроссовок отличается большим разнообразием вариантов. Помимо кроссовок от люксовых брендов, можно упомянуть, например, коллаборации спортивных брендов с современными художниками или модными дизайнерами, такими как Карл Лагерфельд, Рик Оуэнс или Раф Симмонс. Возможность ставить эстетику выше функциональности дала работающим в этом сегменте дизайнерам больше свободы, и это хорошо видно как по силуэтам, так и по материалам. Например, у кроссовок, выпущенных в рамках коллаборации Луи Виттон и рэпера Канни Уэста, Элементы шнуровки были выполнены из 24-каратного золота. Многие бренды высокой моды при производстве такой неспортивной спортивной обуви прибегают к традиционным техникам украшения статусной обуви – кружевам, стразам, имитирующим драгоценные камни и так далее. Со временем даже спортивные бренды при производстве модных кроссовок стали использовать такие материалы, как лаковая кожа или дорогая кожа рептилий. Дизайнер Джереми Скотт в своей коллаборации с Adidas выпускал кроссовки с крыльями и плюшевыми игрушками вместо язычка. Для функциональной спортивной обуви, которая подвергается серьезным механическим нагрузкам, это, конечно, бессмысленно и непрактично, но для модной вполне подходит. Но почему из всех видов обуви для жизни люди все чаще выбирают именно кроссовки или кеды? Попытки это объяснить традиционно грешат двумя крайностями. Одна – это красивая, Но, на мой взгляд, чрезмерно поэтичная теория о желаемой самоидентификации с участниками спортивных зрелищ. Однако к ней есть много вопросов. Например, как быть с людьми, которые совсем не следят за спортом, но носят кроссовки. А таких довольно много. Представляется более вероятным, что на их выбор влияют другие вещи. Например, кино, где персонажи часто носят кроссовки или музыка, где кроссовки являются частью узнаваемого стиля многих исполнителей, например, грандш-рока или хип-хопа. Вторая крайность – это чрезмерно приземленное объяснение о банальном стремлении к бытовому комфорту. В американской прессе 1980-х возникновение новой моды на кроссовки в городе часто объясняли апрельской транспортной забастовкой 80-го года в Нью-Йорке, из-за которой многим людям пришлось ходить на работу пешком. Это сформировало новую привычку, от которой, по мысли сторонников этой гипотезы, оказалось сложно отказаться. В 1981 году «Нью-Йорк Таймс» опубликовала письмо своей читательнице из Коннектикута. Женщина вспоминала, как увидела в музее Метрополитен даму, которая была в хорошо сшитом костюме Шанель и с подходящими аксессуарами и в заметно поношенных бело-голубых беговых кроссовках. В то время, как мое лицо было искривлено от боли, ее излучало блаженство и счастье под хорошо уложенными, седыми, с голубым отливом волосами. Это вдохновило автора письма купить себе пару кроссовок. Далее она задается вопросом, почему бы производителям кроссовок и беговой обуви не разработать какие-то варианты, которые можно было бы носить на улицах или даже в деловой обстановке. Однако вряд ли правильно сводить разговор о кроссовках исключительно к идее банального удобства. Например, та самая забастовка в Нью-Йорке, о которой говорилось выше, для кого-то, вероятно, действительно стала последним аргументом. Однако на самом деле кроссовки на улице города стали появляться еще до нее. В частности, та самая статья о шубах была опубликована раньше. Во всяком случае, этот тезис не дает исчерпывающего ответа на вопрос, почему из всех доступных форм комфортной обуви человек выбирает тот или иной вариант кроссовок. В случае со спортивной обувью, например, мы видим, что нередко одни ее виды кажутся потребителю приемлемыми и симпатичными, а другие вызывают негативные реакции вплоть до резкого отторжения. И это не связано напрямую с удобством или комфортом. Например, человеку могут нравиться теннисные ретромодели, а современные баскетбольные или беговые кроссовки казаться уродливыми, хотя они, скорее всего, будут более комфортными. На самом деле, помимо практической мотивации при выборе одежды и обуви, люди по-прежнему руководствуются и соображениями иного характера, даже когда выбирают нечто заведомо удобное. Например, в расчет может приниматься эстетика обуви или репутация того, кто ее сделал. И в каждом конкретном случае сложно сказать, в каком процентном соотношении на самом деле находились эти разные типы мотивации. Любопытно посмотреть на те инструменты, которые производители спортивной обуви в разное время использовали, чтобы вовлечь в круг своих покупателей не только спортсменов. Например, в 20 веке, стремясь помочь людям вписать спортивную обувь в повседневный гардероб, производители визуально адаптировали ее соответствующим образом. Так, Adidas выпускал некоторые модели в коричневом цвете, чтобы людям проще было сочетать такие кроссовки с повседневной одеждой, в первую очередь с брюками. Кроме того, им также давали названия, которые ассоциировались не со скоростью или атлетизмом, а с удовольствиями отпуска или сиборитского времяпрепровождения, например, Майами или Ривьера. С той же целью Nike позднее начал выпускать популярные модели своей обуви в темно-синем варианте, чтобы они лучше сочетались с джинсами. Эту историю вспоминает в своих мемуарах основатель компании Phil Knight. Таким образом, производители в некоторых случаях отказывались от специфической яркой эстетики кроссовок и уходили от чрезмерных ассоциаций со спортивностью.